Над головой, под сводами, висели сталактиты. За болотом простирались бескрайние поля фосфорицирующего тростника, разгоняющего мрак даже там, куда не доставал свет фар вездехода. По всему этому зловещему полю бродили странные создания. При появлении рычащего, извергающего дым чудовища на колесах, воздух на кожистых крыльях поднимались птицы.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 но в то же время уклоняясь от крупных препятствий, встречающихся на пути, и в первую очередь громадных медлительных пасхицериксов. Огромные чудовища громко трубили, выражая свое недовольство, и неуклюже отходили в сторону, освобождая дорогу. Ковальский работал рычагами управления, чтобы не наткнуться, на не успевших увернуться мастодонтов, и двигало им в первую очередь не забота о животных, а страх.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 16 часов 39 минут. Сжимая акустическое ружье, Грей охранял открытый задний люк. Дверь была повреждена слишком сильно, и закрыть ее не удалось. Волочась по дну пещеры следом за вездеходом, пандус подпрыгивал на камнях, высекая искры. Те, кто находился в открытом трюме, подверглись большому риску. Пирс стрелял из ИНВ в любую тень, подходившую слишком близко.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 Вся подземная флора и фауна окажется заперта здесь, чтобы там ни делал рай со своим мощным ЗГДД. Это была единственная надежда. Вездеход снова подал звуковой сигнал, протяжное завывание, требующее внимания. «Джейсон, Стелла!» — указав на подпрыгивающую на камнях заднюю стенку, что из силы, крикнул Грей, чтобы его услышали. «Никого не впускайте в трюм!»